Глава пятьдесят седьмая. Мы. Лора ничего не понимала. Эмиль ее обнимал. Не ругал, не орал, а наоборот крепко к себе прижимал. С большим чувством, прямо как раньше. С чего бы? Потом взгляд ее устремился к девятиэтажке, она снова уставилась на черные глазницы окон, принялась судорожно считать, пытаясь определить, не ее ли это окна. Ведь жила там всего ничего, еще не научилась слету определять. Посчитала раз, другой, третий. По всему получалось ее. Черный с выжженным нутром. Ее квартира, которую она с такой любовью выбирала и обставляла, сгорела. Что может быть ужаснее этого? Впрочем, очень скоро беспокойство о жилплощади сменилось другим, гораздо более сильным. Лора вспомнила, как вернулась сегодня из садика, настраивалась на серьезный разговор с мамой, но та сказала, что у нее началась мигрень. Лора решила не тревожить мать разговором, когда той так плохо. Дала ей таблетку обезболивающего и накапала снотворного. После этого пошла прямиком в адвокатскую контору консультироваться по поводу родительских прав. Когда она уходила, мама уже крепко спала, засунув в уши беруши, как она это обычно делала. «Мамочка, родная!» – забилась в ее голове одна единственная мысль. Лора резко отстранила от себя и хотела бежать в подъезд в свою квартиру, Но Эмиль ее не отпустил, снова сгреб в охапку. Тебе туда не надо, проговорил он сдавленным голосом. Не ходи, там ничего нет. Мама! простонала она, чувствуя, как по щекам начинают катиться слезы, что с моей мамой Эмиль, она не сгорела. Я ее вынес из квартиры, она в больнице, проговорил он, отстраняясь. Сдавившая грудь беспокойство чуть отпустила, но не намного. Больница тоже страшное слово. Что с ней? спросила Лора пропитанным болью голосом. «Давай выясним», кивнул Эмиль. Пока Лора пыталась прийти в себя от шока, он развил бурную деятельность. Потянул ее к своей машине, снял с подзарядки телефон, стал куда-то звонить. Очень скоро выдал ей первую талику информации. Она в местной больнице, есть ожоги, но никакой угрозы для жизни. Правда, дыма сильно наглоталась. «Я хочу к ней», тут же запричитала Лора. Эмиль кивнул, усадил Лору в машину. «Подожди секунду», – попросил он. Потом достал из бардачка влажные салфетки, вытер ими испачканное чем-то черным лицо. Только тут Лора посмотрела на него внимательно. Видок у Эмиля был тот еще. Штаны и рубашка с короткими рукавами, несмотря на черный цвет, казались грязными, а сам он был как с войны. От него пахло гарью, он будто ею насквозь пропитался. На лице в районе виска виднелся здоровенный ушиб, как если бы ему вмазал кулаком какой-то великан. А еще рука забинтована. Кожа на лице казалась неестественно красной, словно он ее подпалил. «Что с тобой случилось?» Охнула она, болезненно сморщившись. «Ты пострадал при пожаре?» Так немного зацепила ерунда. Махнул он рукой и завел машину. «Я шел к тебе поговорить, и тут пожар. В общем, не заморачивайся. Главное, твоя мама жива». «Тебе очень больно?» не унималась Лора. Ее изнутри будто поджарило от того, что Эмиль пострадал. На секунду она почувствовала его боль как свою, а он вдруг ответил «Мне вообще отлично». При этом улыбнулся, чуть тронул пальцами ее щеку. Лора так и не поняла, как человеку может быть отлично, когда он получил ожог и сильный удар в голову. Но волнение за маму пересилило все. «Поехали», кивнула она. Уже через 20 минут они добрались до нужной больницы и теперь шли по коридору в ожоговое отделение. Мама нашлась в двухместной палате, благо вторая кровать пустовала. Эмиль куда-то исчез, и Лора вошла туда одна. Шагала буквально на негнущихся ногах, так сильно волновалась и боялась того, что увидит. Ей вкололи обезболивающие, оказали первую помощь, сообщила врач. Лора подошла к кровати матери. подметила с болью в сердце, что у той забинтована правая рука и плечо, а также залеплена белым правая щека. Она выглядела очень странно, как будто засыпала. Но стоило матери увидеть Лору, как в глаза вернулась живость. «Доченька, ты живая?» – тихонько простонала она. Ее голос показался Лоре очень слабым. «Конечно, живая, а куда ж я денусь?» Лора присела возле ее кровати. «Мамочка, что случилось?» – спросила она с дрожью в голосе. Я проснулась вокруг дым, искала тебя, потом искала ключи, не могла открыть дверь, а они в сумке за подкладку завалились, еле, как этот замок открыла, и все. А потом передо мной появился Эмиль. «Это он меня вытащил, да? Или мне почудилось?» «Он!» – кивнула Лора. «Откуда он вообще взялся?» – удивилась мама. «И так вовремя!» «Эмиль приехал из-за Алисы, он теперь все знает», – проговорила Лора со вздохом. Они обе немного помолчали, а потом мама вдруг сказала «Знаешь, и хорошо, не всю же жизнь от него девочку скрывать». В эту самую минуту Лора почувствовала, что абсолютно с ней согласна. Потом ее попросили выйти. Медсестра принялась ставить маме какую-то новую капельницу. В коридоре Лора столкнулась с Эмилем. «Я обо всем договорился», вдруг сказал он. «Твою мать сегодня же транспортирует в хорошую частную клинику в Краснодаре». Там ее вылечат и поправят лицо. Мы ведь не хотим, чтобы она ходила со шрамом, так? Ни к чему ей такое напоминание о пожаре». Огромная благодарность к нему затопила Лору с головой. «Спасибо», – проговорила она дрожащим голосом. «Большое тебе спасибо за то, что вытащил ее, за то, что заботишься». «Не за что, моя хорошая», – ответил он с горящим взглядом. «Ну что, поехали». Лора хотела кивнуть, но будто только сообразила, что она бездомная погорелица. «Эмиль». «У меня теперь дома нет», – застонала она, чуть не плача. «Мне ехать некуда». «Конечно же есть куда», – сказал он уверенным голосом. «Поедем в отель, приведем тебя в порядок, а там уже решим, что делать дальше. Мы вместе решим. Все будет хорошо». Лора позволила Эмилю увести себя из больницы. А пока шли, все гадала, когда это он успел так феерично переобуться на лету. Еще вчера клокотал от злости, готов был ее закатать в бетон, а сегодня с его губ так и слетала заветная «мы».